Глава 22. Алёна. Так же нельзя, неправильно, крутилось в моей голове. Но несмотря на внутренний протест, я подписала договор. Арсений не соврал и не попытался улить ни одной буквы в договоре, и я не слишком сильно в формулировках, но насколько смогла, попыталась вникнуть и найти заковыристые, двусмысленные фразы. Может быть, перестать ждать от Покровского подвоха во всём. Пока не получалось. Но осторожность никуда не делась. Хоть тревоги стало меньше, а паника растворилась без следа. Мама учила, что не стоит рубить с плеча, что всегда есть второй шанс, а для некоторых нужен и третий, чтобы исправиться. Мама не всегда была права, но я вспомнила её слова, выбирая обручальные кольца вместе с Арсением. Выбирал он, и я только примеряла. Мне были одинаково безразличны кольца, что простое золотое, что с филигранной чеканкой, что с одним большим бриллиантом или с россыпью нескольких. Арсений ощущал моё безразличие. Наверное, оно его злило или, как минимум, расстраивало, ведь он старался показать себя с хорошей стороны. Но для меня обручальное кольцо всегда было символом брака, заключавшегося по любви. Раньше я пыталась представлять того самого единственного мужчину, гадала, каким он будет. Синеглазым брюнетом, как в рекламных роликах агентств по оказанию брачных услуг. Как и все девочки, я мечтала о светлой, пышной свадьбе, самой лучшей, о платье с длинным подолом, которое стелилось бы следом за мной. Непрактично, знаю, но так отрадно было мечтать. Боже, какие наивные эти детские мечты. Розовые очки разбились стёклами внутрь, когда продавцы протянули небольшой фирменный пакет с покупкой и пожелали долгих лет счастливого брака. У нас с Покровским не брак, а договор на оказание услуг с огромным ценником. Три точки. Жаль, что ты не согласилась на другое платье. Я и так уступила твоим требованиям, хотя мы договаривались никакой свадебной атрибутики. Злиться сил не было. Устала за целый день Едва смогла высидеть ужин в ресторане, выбранном Арсением. Ты позовёшь кого-то на регистрацию? спросила, когда мы переступили порог дома. Ты же не хочешь? С твоей стороны никого не будет. С моей стороны тоже. ответил Арсений. Ты будешь заключать брак впервые? Да. Почему спрашиваешь? Не знаю. Ты взрослее меня, вдруг уже успел и побыть женатым, и развестись. Не успел, колючка. Для меня это тоже впервые. усмехнулся Арсений, потом за чем-то позвал меня в гостиную. Начал показывать фотографии родителей. У Покровских была дружная семья. Вы с братом копия отца, только у Ивана глаза как у вашей мамы, заметила я, разглядывая фото. Да, мы сильно похожи с Ванькой внешне. Хорошо, что только внешне, вырвалось у меня против воли. Где сейчас твои родители? Умерли? Ты же сама видишь, что мы с Ванькой поздние дети. кивнул Арсений на фотографии, где уже пожилая пара с улыбкой стоит возле подростков. Сначала мама, потом отец. Долго не продержался. Они были как попугаи-неразлучники, всегда вместе. Жаль. Терять близких всегда тяжело. Было нелегко, согласился Арсений, отложив альбом в сторону, потом пристально посмотрел на меня. Как ты справилась одна? Выхода не было только и всего. Надеется не на кого. В горле внезапно запершило. Я поспешила проститься с Покровским и ушла к себе. От переживаний и тесных мыслей долго ворочилась в кровати. Удобная мягкая постель, а мысли колкие и о себе, и о ребёнке. Скоро надо будет посетить клинику, и об отца ребёнка, который станет моим мужем почти на целый год. Скоро у меня не останется даже своей фамилии. Три точки. На следующий день визажисты и стилист приехали домой к дому Покровскому, чтобы сделать из меня красавицу. Покровский любил, когда всё устроено по высшему разряду, пусть даже его жена фиктивная. Мы прекрасно смотримся вместе. Арсений обнял меня за талию, задерживая меня перед огромным зеркалом. Молча кивнул, соглашаясь. В зеркале отражались двое, будто не мы, а наши копии из параллельной реальности. Причёска волосок к волоску, но не претенциозно, а очень мило, и невероятно идёт той белокурой девушке из зеркала. Роскошное платье отлично сидело на стройной фигуре. Пусть не такое пышное, как у сказочных принцесс, но не все принцессы предпочитают кринолин и пышные юбки. Покровского можно было принять за образец мужской стати и красоты. Привлекательный мужчина, и я замечала это всё чаще, и досадую на себя за неуместные мысли. Да, конечно. Деньги способны решить всё. Покровскому без проблем удалось устроить регистрацию брака в ЗАГСе всего за один день. Мы были на регистрации вдвоём, и я до последнего момента не верила, что всё будет именно так. Но так же лучше. Не думаю, что Покровскому хочется афишировать наш брак даже перед самыми близкими. Но зачем тогда кольца и платье? Слова торжественной речи ещё долго громким эхом звучали в моей голове, а губы горели после поцелуя. Простое прикосновение, но обжигающее. Думаю, стены Закса видели поцелуй и в тысячи раз горячее и искреннее, чем тот, которым наградил меня Арсений. Но мне через чур и того, что было, обжигающего тепла мягких губ, небольшого напора и дрожи мужского желания задержаться подольше, ветерка дыхания. Достаточно, даже слишком. Я волновалась так, как будто всё происходило по-настоящему. Не переживай, всё будет хорошо, успокаивал меня Покровский. Дежурный фотограф ЗАГСа предложил снимки, демонстрируя их на экране камеры. Покровский быстро договорился с ним. "Знаешь, я не привык пользоваться услугами любителей", признался Арсений. "Ты заставляешь меня поступать иначе. Теперь договор? Да, подпишем договор. Его ещё нужно будет заверить". Потом отметим в ресторане успешное заключение сделки. Я провернула кольцо на пальце. Бриллиант один единственный, не крупный, но очень красивый и безумно дорогой. Заметила, что мы одновременно смотрели на свои обручальные кольца, словно не веря произошедшему. Давай не будем думать о плохом. Давай не будем, согласилась я. Пыталась не думать, не нагонять тучи, но всё равно тоскливо. Платье, кольцо, причёска, автомобиль Даже мужчина рядом, уже муж. Всё чересчур красиво, но отдавало фальшью. Я хотела, чтобы было по-настоящему и по любви. Арсений притянул мою руку к себе на колено, переплетая наши пальцы. Всё-таки ты загоняешься плохими мыслями, бабочка. Ты когда-нибудь думал о браке, настоящем, не договорном, как у нас с тобой? Смахнула пальцами невольную слезу. Думал, хотел бы, чтобы как у родителей, Один раз и на всю жизнь. После его слов я удивлённо посмотрела на Арсения. Да, именно так. Можешь смеяться, мол, мечты как у маленькой девочки. Покровский иронизировал, пряча под напускную смешкой искренность. Мои мечты тоже были где-то там, рядом с твоими, вздохнула. Давай не будем думать о плохом. Впервые поняла, что Покровскому хочется счастья. Без бирок с ценой, без грязных пятен со светлым фоном и без капли животной пошлости. Мне тоже мечталось о таком счастье. Просто нас двоих закрутила в порочную воронку и сломала. Выбраться тяжело, несмотря на попытки. Хотелось перевернуть эту нелёгкую для нас обоих страницу. Три точка. После регистрации брака прошло несколько дней. Я ждала увеличенного внимания и скептических ухмылок Ивана, но близкие не спешили поздравлять Покровского. Я сделала вывод, что Арсений скрыл от всех свой брак. Потом он обмолвился, что Иван со своей семьёй уже больше недели отдыхали на белоснежном песке и греются под тропическим солнцем. "Поэтому ты так спешил с регистрацией брака?" не удержалась от вопроса. "Иван не рад тому, что ты держишь меня около себя". Отчасти ты права, не стал юлить Арсений. Пока Ванька далеко, у меня руки развязаны. На таком расстоянии он не смог бы вставить палки в колёса и омрачать настрой своим скепсисом. Большой дядя Сеня прячется от Ивана, пошутила я. Вышло само собой, но Покровский рассмеялся неожиданно громко. Да, я младший. От этого никуда не деться, как и от того, что старший брат приглядывал за мной как нянька. Кстати, мы обещали племешам выходной день. Как только вернутся, планирую забрать их. Ты в деле, если помнишь. Мне становилось проще общаться с Арсением с каждым днём понемногу. Иногда он брал меня в офис на полдня, поручал пустяковые задания и хвалил с преувеличенно восторженным выражением на лице, пока я не попросила его умерить пыл. "Колючка", фыркнул в ответ Арсений. "Вот как с тобой налаживать контакт. Даже лестью и похвалой не подкупить. Не пытайся меня купить, только и всего. Хорошо." А как насчёт завоевать? Арсений мгновенно переключился на режим флирта и послал мне убийственно соблазнительную улыбку. С ним было невозможно совладать. Покровский становился ближе и понятнее, несмотря на все предупредительные знаки и границы, выстраиваемые мной. Может быть, всё дело в том, что я не видела в нём абсолютной черноты. Хотелось бы, но не замечала в нём животной озлобленности и скотства. У него было множество других качеств, Они не сделали из Арсения лучшего в мире мужчину и человека, но ну и худшим я его назвать не могла. Покровский становился более живым и понятным. Приходилось отдёргивать себя и не любоваться привлекательным лицом, не вестись на его красивые ухаживания. Он упорно ухаживал за мной. не получал желаемого ответа, но не переставал оказывать знаки внимания. Покровский дарил подарки, приятные женскому глазу мелочи. В день регистрации брака Арсений подарил мне парфюм, сказав, что выбирал долго и остановился именно на нём. Я долго его не открывала, но потом распаковала и послушала, как звучит аромат. Мягкий, неназойливый, очень приятный. В моей спальне не успевали вянуть цветы, на месте одних появлялись другие, свежие. Арсений менял их сам, не перепоручая прислуге. Постоянно разные букеты и сочетания. Я когда-нибудь угадаю твои любимые цветы? спросил он в один из дней, когда я застала его за этим занятием. Сегодня лилии? Мне нравится. Тебе нравятся лилии? уточнил Арсений. Ничего же плохого не случится, если я поблагодарю Арсения за цветы. Они действительно очень красивые, и мне приятно. Просто приятно, без двусмысленных намёков. Цветы в целом. У тебя отличный вкус. Я бы выставила букет из комнаты, если бы он не пришёлся по вкусу. Но мне нравится. Спасибо. Арсений выглядел довольным, шёл мой благодарность крошечным шагом навстречу, вышел из комнаты, чтобы вынести старый букет. Захотелось прогуляться на улице. Я накинула верхнюю одежду и вышла, наслаждаясь свежим воздухом и каким-то спокойствием. Впервые за последнее время чувствовала что-то подобное. Почему-то мысли упорно возвращались к фиктивному мужу. Сегодня выходной день, и Покровский большую часть дня провёл в стенах дома. На следующей неделе нужно поехать на обследование. Разумеется, Арсений сказал, что будет рядом. От мысли меня отвлёк звонок телефона. Звонили с неизвестного номера. Алло? Алёна, привет, это я, Кирилл. Бодро прозвучал голос бывшего парня. Я взял твой номер телефона у Кати. Она сказала, что ты хотела со мной поговорить. Моя Катя не могла такого сказать. Скорее Кирилл переврал слово подруге, чтобы выставить так, будто я клеюсь к перспективному молодому мужчине вроде него. Я открыла дверь и вышла на крыльцо. Привет, Кирилл. Как дела? Я не мог до тебя дозвониться. Случайно наткнулся на твою подругу. Улыбнулся Кирилл. Я по тебе соскучился. Давай встретимся? Соскучился? Удивилась я. Кажется, ты не скучал во время стажировки. Да и не те отношения были у нас. Я не хотел торопиться, а теперь понимаю, что упустил свой шанс стать ближе. Я усмехнулась про себя. Кирилл упустил свой шанс стать ближе. Зато другой мужчина силой вырвал право стать первым и продолжает приближаться, вопреки всему, отвоевывает место в мыслях. Алён, осторожно спросил Кирилл. Давай встретимся? Зачем? Просто посидим в кафе, поболтаем. Мы вроде не чужие люди. Возможно. Уклончиво ответила я. "Когда?" "Ты согласна?" обрадовался Кирилл. "Спасибо. Я не подведу твое доверие, вот увидишь. Хорошо, давай встретимся, только не позним вечером." "Отлично. Я на машине и могу заехать за тобой, куда скажешь. Просто назови место и время, я сама подъеду", попросила Кирилла. И ещё сама не понимала, зачем соглашаюсь на встречу. Возможно, просто для того, чтобы понять. Нас ничего не связывало, случайно пересеклись и так же случайно разбежимся. поставить точку. Если ты сегодня свободна, давай увидимся через пару часов, предложил бывший парень, назвав место. В ресторане Омега, уточнила я. Хорошо, я приеду. До встречи, Кирилл. Скучаю, буду ждать. Я не стала говорить Кириллу, что тоже скучаю. Не скучала же. Только в самом начале немного обиделась и плакала, что он мне изменил. Потом стало не до него. Кто такой Кирилл? раздалось за спиной требовательным тоном.